еще жив». Дорога мелькала под ним. Ветер сжег глаза. Он нагонял высокого воина. Обмотанные тканью копыта теперь замедляли бег лошади, скользившей на глинистой почве. Логин изо всех сил сжал рукоять своего меча, занося его над спиной высокого. Его враг резко повернул голову, но было слишком поздно. Раздался гулкий звон металла о металл. Меч врезался в шлем, оставив на нем глубокую вмятину, и высокий вылетел из седла. Его нога застряла в стремени, и голова два раза ударилась о дорогу, прежде чем он высвободился и покатился по траве, переворачиваясь снова и снова, болтая руками и ногами. Его лошадь, потерявшая всадника, не остановилась и лишь скосила взгляд на Логина, когда тот проскакал мимо нее. «Еще жив». Логин посмотрел через плечо. Черноногий снова вскочил в седло и теперь несся галопом вслед за ним, подняв секиру над головой, а его спутанные волосы развивались по ветру. С ним были двое оставшихся копейщиков, изо всех сил понукавших коней, но преследователей уже отделяло от него некоторое расстояние. Логин расхохотался. Кажется, ему удалось оторваться. Он махнул мечом в сторону Черного, въезжая в лес у края долины. И тут его лошадь осадила так внезапно, что Логин чуть не слетел на землю. Если бы он не обхватил рукой шею коня, то не сумел бы удержаться. Только вновь усевшись в седло, он увидел, в чем дело, и дело весьма неприятное. Поперек дороги было навалено несколько древесных стволов с обрубленными ветками. Перед засекой стояли еще два карла в кольчугах, держа копья на изготовку. Даже лучший из наездников не смог бы преодолеть такой барьер, а Логин был далеко не лучшим. Бояс и его ученик пришли к тому же выводу и смиренно остановились перед баррикадой. Лицо старика было озадаченным, лицо юноши просто испуганным. Логин крепче сжал мечи, без особой надежды огляделся, всматриваясь в деревья в поисках выхода. Он заметил еще людей. Лучники. Один, двое, трое. Медленно подползали с обеих сторон к дороге, держа на изготове стрелы и натянув тетиву. Логин повернулся в седле, но черноногие и двое его соратников были уже близко. Значит, в ту сторону тоже не убежать. Они осадили лошадей в нескольких шагах от Логина вне досягаемости его меча. Плечи девятипалого опустились. Охота закончена. Черной ноги наклонился и сплюнул кровь на дорогу. «Все! Девять смертей! Дальше ты не уедешь!» «Забавно», — проговорил Логин, глядя на свой длинный серый клинок, забрызганный красным. «Все это время я сражался за Бетода против тебя, а теперь ты сражаешься за него против меня. Похоже, мы...» Вечно воюем друг против друга, а он выходит победителем. Забавно. Да, буркнул черноногий, шевеля окровавленными губами. Забавно. Однако никто не смеялся. Лица Черноного и его Карлов были суровы, как смерть. Ки, судя по его виду, был готов расплакаться. Только бояз почему-то сохранял свое обычное благодушие. Ладно, слезай с коня девятипалый, сказал черноногий. Бетот хочет получить тебя живым, но согласен и на мертвого, если нет другого выхода. Ну же, слезай! Логин прикинул, сумеет ли сбежать после того, как сдастся. Вряд ли черноногий совершит еще одну ошибку. Скорее всего, за уже оказанное сопротивление пленника до полусмерти запинают ногами или перебьют ему колени. Потом пленных скрутят, словно животных, на убой. Логин представлял себе, как он валяется на камнях, замотанный длиннейшей цепью, а битот улыбается и глядит на него с трона. Кальдар и Скейл при этом будут смеяться и колоть беспомощного врага чем-нибудь острым. Логин посмотрел вокруг. Он увидел холодные острия стрел, холодные наконечники копии, холодные глаза людей, целившихся в него. Положение безвыходное. «Ну хорошо, ты выиграл». Логин бросил меч на землю острием вперед. Он хотел, чтобы клинок вонзился в землю вертикально, покачиваясь взад-вперед, но меч повалился в грязь. Такой уж сегодня неудачный день. Логин медленно перекинул ногу через седло и спрыгнул на дорогу. «Так-то лучше. Теперь остальные», — сказал черноногий. Ки немедленно соскочил с лошади и остановился, нервно поглядывая на бояза, однако маг не спешил. Черноногий нахмурился и приподнял секиру. «Ты тоже старик?» «Я предпочитаю ехать верхом!» Логин вздрогнул. «Так отвечать нельзя. Теперь Черноногий в любую минуту может отдать приказ, после которого зазвенит тетива, и первый из магов рухнет на дорогу, пронзенный стрелами. Возможно, с той же безумной улыбкой на мертвом лице. Но приказ так и не был отдан». Бояс обошелся без тайных слов, без странных заклинаний, без загадочных жестов. Лишь воздух у его плеча задрожал, как бывает над поверхностью земли в жаркий день, и Логин ощутил странное тянущее чувство в животе. А потом деревья вокруг взорвались стеной жгучего, ослепительного, добела раскаленного пламени. Стволы лопались, ветки ломались с оглушительным треском, выбрасывая клубы сияющего пламени и раскаленного пара. Горящая стрела взвилась высоко в воздух над головой Логина, и после этого лучников не стало. Они испарились в раскаленной печи. Потрясённый и испуганный, Логин отступил назад, кашляя и задыхаясь. Он поднял руку к лицу, чтобы защитить его от обжигающего жара. Над баррикадой вздымались огромные сгустки пламени и разлетались ослепительные искры. Двое людей, стоявших рядом, теперь бились в конвульсиях на земле, окутанные жадными огненными языками. Их вопли терялись в оглушительном рёве. Кони топтались и крутились на месте, храпя от дикого ужаса. Черноногий снова оказался на земле, пылающая секира вылетела из его руки, а лошадь споткнулась и рухнула на него сверху. Одному из копейщиков пришлось еще тяжелее. Конь сбросил всадника прямо в стену пламени возле дороги. Отчаянный вопль быстро умолк. Второй пока устоял. К его счастью, он был в перчатках. Каким-то чудом не выпустил из рук пылающая древко копья. Как ему хватило присутствия духа ринуться в атаку, когда вокруг бушует пламя, логин так и не понял. В бою случаются странные вещи. Копейщик выбрал своей целью Ки и с ревом понесся на него, нацелив пылающее копье ему в грудь. Безмозглый ученик стоял столбом, беспомощный и словно прикованный к месту. Логин налетел на него всем корпусом, подняв кверху меч, так что Ки покатился через дорогу и закрыл руками голову. Потом Девятипалый повернулся и вслепую рубанул по ногам лошади, проносившейся мимо. Клинок вырвался из его пальцев и улетел прочь, а отсечённое конское копыто ударило в раненное плечо, и Логин свалился в грязь. Он задохнулся, пылающий мир бешено вращался вокруг. Впрочем, его удар все же возымел действие. Через несколько шагов подрубленные передние ноги лошади подогнулись, она споткнулась, беспомощно пронеслась еще немного вперед и рухнула в пламя, где исчезла вместе с всадником». Логин поискал взглядом свой меч. Вихрь, обратившихся в пепел листьев, хлистал вдоль дороги, сжег лицо и руки. Жар наваливался, словно огромная тяжесть, выжимая пот и спор. Логин нащупал окровавленную рукоять меча и схватил ее раненными пальцами, затем поднялся, шатаясь, и издавая бессмысленные вопли ярости, хотя сражаться было больше не с кем. Стена пламени пропала так же внезапно, как появилась, оставив Логина кашлять и моргать глазами в клубящемся дыму. Наступившая после этого тишина казалась абсолютной. Легкий ветерок – ледяным. На месте деревьев остался широкий круг обугленных расщепленных пней, словно они горели несколько часов. Баррикада превратилась в оседающую груду пепла и черных головешек. Два трупа лежали поодаль, распластанные на земле. В них с трудом можно было опознать людей. Они обгорели до самых костей. Почерневшие наконечники копья валялись на дороге. Древки исчезли бесследно. От лучников не осталось и вовсе ничего. Они стали сажей, которую ветер разнес по лесу. Малахуски неподвижно лежал лицом вниз, закрыв руками голову, а позади него распростерлась на боку лошадь черноногого. Одна нога животного тихо подергивалась, остальные уже не двигались.